Самый древний, наиболее сильный из всех человеческих чувств – страх, а древнейший, и самый сильный вид страха – страх неведомого. В этом случае мы воспринимаем необычайное, как нечто, стоящее над личностью, ограничивающее ее свободу. Неслучайно в волшебной фантастике видят черную литературу, описывающую ужасное и зловещее. Черная фантастика XX века соотносит ужасное с обыденным – на естественном плане ее герой, зачастую обычный человек. Даже обнаруживая в себе какую-либо сверхъестественную способность, он по большей части не в состоянии совладать с ней. Как тонко подметил Папинни, порой ужасный заключается в странности необычных ситуаций, в которые попадают обыкновенные люди. Изумление рождается в момент внезапного соприкосновения обычных умов с необычным для них миром. Чрезмерность и надчеловечность сил – мифического пространства еще более очевидно на фоне заурядных способностей героя. Необычайное и загадочное может вызвать не только ужас, но и улыбку читателя, если оно покажется ему ничтожным. Комическое воплощается в веселых историях о призраках и чертях, а порой выступает в обличии тонкой иронии. Так проявляется тенденция к снижению сюжетов мифа, потенциально заложенные в его литературных репликах. Тому пример рассказ Ричарда Хьюза «Незнакомец». В нем гость из преисподней оказывается в нелепой ситуации. Он вынужден пользоваться помощью людей, а затем отвечать им добром за добро, что вовсе не пристало ищадью ада. Рассказ проникнут своеобразным английским юмором и о еще неисчерпанных возможностях комического осмысления необычайного. В современной фантастической литературе поиски идеальной гармонии пришли на смену декадентско-модернистскому увлечению силой зла. Появляется героическая волшебная фантастика у истоков, в которой стоит Роберт Эрвин Говард, друг Лавкрафта и творец непобедимого Конана. Впоследствии к образу этого супергероя обратился Лин Картер, а не так давно нордический герой ожил на экране благодаря Арнольду Шварценеггеру в бесконечном киносериале. В произведениях «Меча и магии» литературный персонаж обладает традиционными свойствами, Мифологического героя. Несмотря на то, что героическая тема легко поддается коммерческой эксплуатации, возможны иные, более серьезные ее прочтения. Знакомство с различными ипостасями волшебной фантастики убеждает нас в том, что она, не умещаясь в прокрустово ложа какой-либо одной формы, образует единый литературный жанр. Вместо заключения миф в искаженном мире.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 Не правда ли модель искаженного мира, предложенная Шекли, легко узнаваема и понятна не только ученому, бы, она имеет явный социальный аналог, то общество, в котором мы совсем недавно жили? Этот единственный в своем роде социальный строй опирался на полное отсутствие каких бы то ни было устойчивых правил, единственно незыблемым оставалось его абсурдное существование. Он настолько противоречил здравому смыслу, что и вправду никакой иноземный мудрец не мог покинуть его без предвзятых идей. А сама социальная реальность превращалась в несовершенное отражение идеальной модели. В трудах многочисленных исследователей наше общество представало неким отблеском потустороннего совершенства, являясь, по сути, воплощением тоталитарной идеологии. Миф творил социум, который, в свою очередь, вновь созидал миф. Круг и реально возмыкался сознание бытия, образовывали единое мифологизированное пространство. В стране победившего социализма социальный мир, самодержавно господство в духовной жизни, и в ней не оставалось места традиционным представлениям о сверхъестественном. В 30-е годы в советском литературном видении прочно утвердилось, не имеющие аналогов в истории, классовое понимание природы фантазии. Оказалось, что она бывает прогрессивной и реакционной, материалистической и идеалистической. В литературной энциклопедии 1939 года читаем «Существенно, куда ведет данная фантастика, какова ее направленность, почему или зачем вводится невероятное произведение, то есть какова функция образа фантастики, раскрывает ли он как художественное средство, как арсенал искусства, подлинную реальность или уводит в сферу идеалистических представлений». Далее сей тезис, беспощадный в абсурдной логике удвоения мира, обрастает конкретикой. Свободную от идеализма материалистическую фантастику мы прежде всего находим в наиболее характерных жанрах народной поэзии. Если религиозно понимаемый миф или, скажем, искусство символистов, немецких романтиков утверждает некую иную жизнь, как нечто наличное по ту сторону нашей действительности, то в народной сказке фантастика отражает стремление трудового человека к победе над враждебными силами природы и общества, его мечту о лучшей жизни. Литературная энциклопедия, том 11, 1939, страница 657-659. В скобках заметим, что автор приведенной цитаты не слишком оригинален в своем преклонении перед материалистическим духом фольклора. Гимн его героям мы находим уже в докладе Горького на первом съезде советских писателей, в котором рядом с Геркулесом, Прометеем и доктором Паустом оказался Петрушка, побеждающий доктора, папа, полицейского, черта и даже смерти. Подобно традиционным мифологическим героем, Петрушка гармонически сочетает в себе рацио и интуицию, мысль и чувство, после чего следует вывод. Значение фольклора особенно ярко освещается сравнением его фантастики, основанной на успехах труда, с тяжелой бездарной фантастикой церковной, житийной литературы и жалкой фантастикой рыцарских романов. Первый, Всесоюзный съезд советских писателей. Сценографический отчет. Москва. 1934. Страница 8. Борьба за чистоту литературной фантазии выступает реальным аналогом великой операции по хирургическому удалению воображения в романе «Замятина мы». И в жизни, и в мире вымысла. Тирания нуждается в абсолютном контроле над социальным поведением. А он невозможен без подчинения эмоций и сужения сферы творческого воображения. Поэтому, когда вспоминался ленинский призыв «надо мечтать», всегда подразумевались лишь грезы о счастливом будущем человечества. Иные мечты не обладали социальной респектабельностью. Под запретом оказалась и фантастика, которой была отведена более чем скромной роль детской сказки. В официальной литературе социалистического реализма фантастическое влачило жалкое существование, выродившись в формальный прием. В золотую эпоху сталинского социализма чудесная, за исключением чудес трудового героизма, автоматически попадала в область суеверий, с которыми надлежало непримиримо бороться. Эта борьба опиралась не только на догмы боинствующей религии атеизма, она вдохновлялась скрытыми мифологическими основами официального, научного мировоззрение. Традиционные фантастические представления конкурировали в сознании людей с новыми, оба мифа существовали по одним и тем же потаенным законам психики. Так чем же опасен для власти мущих миф о сверхъестественном? Наблюдая за сменой литературных мифологем в истории, мы невольно приходим к мысли о том, что любому фантастическому представлению отмерен свой срок жизни, и подобный вывод легко распространить на официальный государственный миф. Именно этого боятся его жрецы, которые стремятся утвердить уникальность вечно живого учения. Изначальная близость таинственного нашей человеческой сути враждебно тоталитарному мифу, предполагающему массовое идолопоклонство. Питательный бульон официальной идеологии должен усваиваться легко и без усилий, тогда как жажда чего-то необычного рассматривается как попытка бунта против торжествующего единомыслия. Образцы фантазии рождаются наедине с миром, миф необычайного достояния немногих. Отношение к нему носит глубоко личный сокровенный характер». В социалистическом мировоззрении утопия возобладала над традиционным мифом. Сверхъестественное, переставая быть высшей санкцией существования социума, не исчезло бесследно. Его черты искусственно переносились на социальную реальность. Место магии заняла всесильная наука, которая естественным путем способна породить живое из неживого, а один вид живой материи превратить в другой, вспомним опыты Лепешинской и биологию Лысенко. Неоязыческий пантеон нового мифа составили вождь Демиург и его ближайшие сподвижники, а культурными героями стали честный труженик, передовой рабочий, знатная доярка. В сознании советского человека мир сверхъестественного оказался полностью замещен искаженными образами действительности, социальными фантомами и миражами. Официальная доктрина может ассимилировать традиционные мифологические представления и включить их в помпезные построения тоталитарного сознания. По этому пути пошел фашизм. Его идеологическая программа предполагала сознательное оживление мифа как основы мировоззрения. С точки зрения Альфреда Розенберга, автора нашумевшей в свое время книги «Миф XX века», наступит время, когда народы будут почитать своих великих мечтателей как величайших практиков. Древнее мировоззрение народа и расы представляется ему вечным идеалом. История — это не развитие некого ничто в некое нечто, и не движение от незначительного к великому, и не преображение одной сущности в совершенно другую. Но уже самое первое пробуждение народа и расы, дарованное героями, богами и поэтами, всегда будет непревзойденной вершиной. Поэтому, как утверждает Розенберг, Необходимо вновь обрести магическое видение мира. Для этого потребуется разрушить современную культуру и заново воссоздать ее на основе фашистских мифологем. Мировоззрение лишь тогда станет истинным, когда сказка, сага, мистика, искусство и философия станут взаимозаменяемы и различным образом будут выражать одно и то же, имея в качестве предпосылки одни и те же внутренние ценности. Фашизм, имеющий оккультно-магические корни, Став господствующей идеологией, сделал мистические искания уделом правящей элиты. Массовые представления фашизма, сохраняя некий мистический флёр, были приспособлены для облегчения восприятия, устранялась сама возможность личного поиска трансцендентной истины. Советская мифология, помимо темы сверхъестественного, не использовала и многие другие мотивы, воплотившиеся в фашизме, в том числе пресловутую мифологему крови и почвы. Однако у социального мифа остался реальный шанс на выживание, ибо сознание советского человека десятилетиями насыщалось идеологическими клише. И поэтому, чтобы избежать политического ренессанса мифа, стоит вспомнить о его изначально несерьезные разновидности, рожденные искусством. Будем оптимистами. Погружение в реальность вторичного мира поможет исподволь избавиться хотя бы от части опасных иллюзий, витающих в духовной атмосфере посттоталитарной эпохи. Возвращение к мировой традиции фантастики чудес не только результат снятия запретов, но и примета времени, еще одна возможность реализовать свою внутреннюю свободу. Вот почему даже тот, кто не верит в реальность сверхчувственного, приветствует возрождение интереса к нему как свидетельство свободы духовных исканий. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифло-информационным комплексом «Логос. ВОЗ». Декабрь 1992 года. Звукорежиссер Елена Соболева. Читала Ирина Ирисанова.